Вершиной. И вскоре в самом дивном иссветил Меньшого круга голос благочестный, Как верно, ангел Деве говорил, ответил так: Да коли рай небесный длит праздник свой, Любовь, что в нас живет, лучится этой ризою чудесной. В самом дивном исветил Меньшого круга, то есть в пламени, окружающем Соломона. Ее свечение пылу вслед идет, пыл зренью вслед, а зренье до предела, который милость сверх заслуг дает. Когда святое в новой славе тело нас облечет, то наше существо прекрасней станет. Завершась всецело, окрепнет свет, которым божество по благости своей нас одарило, свет нам дающий созерцать его. И зрение тогда окрепнет сила, окрепнет пыл, берущий мощность в нем, окрепнет луч, рождаемый от пыла. Но словно уголь, пышущий огнем, господствует над ним своим накалом, неодолим в сиянии своем. Так пламень, нас обвивший покрывалом, слабее будет в зримости, чем плоть, укрытая сейчас могильным валом. И этот свет не будет глаз колоть. Орудие тела будут в меру сильны Для всех услад, что нам пошлет Господь. Казались оба хора так умильны, Стремясь, аминь, проговорить скорей, Что им был явно дорог прах могильный, Быть может, и не свой, а матерей, Отцов и всех любимых в мире этом — И ставших вечной чередой огней. Аминь по-еврейски означает «да будет так». И вот кругом, сияя ровным светом, забрезжил блеск над окаймлявшим нас, Подобный горизонту предрассветом, И как на небе в предвечерний час Рождаются мерцания, чуть блистая, Которым верит и не верит глаз. Я видел новых бестелесных стая, А крест меня сквозит со всех сторон Два прежних круга третьим окружая. О духа пламень истинный! Как он разросся вдруг, Столь огнезарно ясно, Что взгляд мой нестерпелый был сражен. Но Беатриче так была прекрасна, и радостно, что этого создать, Мое воспоминание не властно. В ней силу я нашел глаза поднять, и увидал: Что вместе с ней мгновенно Я в высшую вознесся благодать что я поднялся было несомненно затем что глубь звезды раскалена смеялась ордяней чем обыкновенно глубь звезды это планета марс где поэту предстанут души воителей за веру Всем сердцем, речью, что во всех одна, Создателю свершил я все всесожженье За то, что эта милость мне дана. То есть мысленно, без слов, вознес благодарность. Еще в груди не кончилось горение Творимой жертвы, как уже я знал, что Господу угодно приношение. Затем что сон магней так ярко ал, предстал мне в двух лучах, что созерцая, о Гелиус, как дивно, я сказал. Гелиус солнце, так Данте иногда.